Зажигали наши жезлы с разными церемониями и медленно поднимались в воздух. Дикари поднимали вой, опасаясь, что мы вознесемся в небо, и они останутся без окна. Но мы не хотели оставить наших товарищей. Помокав в воздухе горящими палками, мы разбрасывали их в сторону. Пылающие угли падали красивыми дугами, а мы плавно возвращались на землю. Я убедился, что, оказывается, быть богом совсем не трудное занятие. Тем не менее, я скоро начал тяготиться своей ролью обманщика по нему. Ночью, сидя у костра,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 Но трое без крылых связывали руки остальные. Еще я, пожалуй, убежал бы от бостону этих дикарей, отдав свои крылья кому-нибудь из товарищей. Но двое из них все равно оказались бы пешими. Их, наверное, нагнали бы дикари. И наше положение только бы ухудшилось. Обижать нужно было. Нужно во что бы то ни стало. Помимо того, что мы томились нашим бездействием в то время, когда наша, в особенности ли, помощь была так необходима в другом месте. Мои спутники страдали от голода. Питательные таблетки все вышли, а привыкнуть...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 И все же в нашу радость, как в музыку этого торжествующего гимна, который вы только что слышали, вплетаются грустные аккорды. Враг побежден, но часть врагов бежала, захватив с собой ужасающие орудия истребления. Пока существует это последнее гнездо, мы не можем быть спокойны, потому что и разбитый враг может причинить нам много зла. Это первое, что омрачает нашу радость. А второе, вы знаете, о чем я буду говорить. Ли?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 И я не могу подвергать вас риску остаться здесь. Если есть возможность спастись и, быть может, спасти нас, полетите вы, и на всякий случай, э она поможет вам сигнализировать. Как я не отказывался, но в конце концов принужден был согласиться. Мы высчитали время, когда должна были вылететь. Оно приходилось на полночь. Затем, общими усилиями, мы сделали две большие связки костров из смолистых, сухих ветвей. В этот вечер...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 Я размахивал факелами, рискуя загасить их. Корабль продолжал уклоняться в сторону. Вот уж он миновал нас. Последняя надежда угасала. Зажигайте все факелы, бросайте части их на землю, — крикнул я, «Э — что было мочи. Вспыхнуло такое яркое пламя, что теперь уж мы сами рисковали сгореть живыми. Жара опалял лицо, я задыхался от дыма, но неистово продолжал махать факелами. В тот момент, когда отчаяние уже стало овладевать мной. Налетевший ветер сдул дым в сторону, и я увидел, что корабль резко изменил полет и быстро приближается к нам. «Наконец-то!» «Мы спасены!» – крикнул я «Э!». Корабль спустился, замедлил полет, выбросил нечто вроде сети и подхватил нас в эту сеть прежде, чем мы успели бросить факел. Хорошо, что сеть оказалась металлической и достаточно крупной. Мы выбросили в отверстие сети факел и с нетерпением ожидали, когда нас поднимут на корабль.